Глава 11. Я отодвинул лоском кедса с его пути, ногу накаутированного блондина. Не планировал вести с этим мужиком беседы, поэтому хорошо приложился по его челюсти, хотя ударил и не в полную силу. Взял в левую руку ружьё, спустил его в заведённой курке, а в правую чемодан. Скользнул взглядом по тёмной прихожей. Свет сюда поступал только через небрежно зашторенное окно. Увидел холодильник, Застелена грязной скатертью стол с узкой столешницей, набор мужской обуви, расставленные под столом пустые бутылки из-под водки и портвейна. Воскресил в памяти планировку дома, который мне описал, обработанный таблетками гость Прохоровых. Оставил чемодан на столе и направился к ближайшему дверному проёму. Стволами ружья отодвинул скрывавшую дверной проём штору, заглянул в светлую, но тесную комнатушку. В ней обнаружил минимум мебели. Стол под окном, два стула и массивный платяной шкаф, украшенный резными узорами. В комнате царил относительный порядок. Ни пустых бутылок, ни окурков. Лишь на полу у стены я заметил клубки пыли. Порог комнаты я не переступил. Перешагнул через руку распластавшегося в прихожей блондина, вошел в основную часть дома, откуда и доносилось бормотание радиоприемника. Вдохнул усилившиеся запахи чеснока, укропа и табачного дыма оценил обстановку не увидел здесь ни души если не считать ползавших по потолку мух печка большой стол в центре комнаты бутылки стаканы сигареты окурки куски хлеба первым делом отыскал взглядом на серванте источник звуков небольшую коробочку с деревянными боковыми стенками и с надписью Ленинград и лишь во вторую очередь заметил деньги они лежали на столе около серванта 8 стопок, упакованных в пачки купюр, высотой примерно с гранёный стакан. Я увидел в стопках пачки полтинников, четвертаков, червонцев. Сутинок банкнот не заметил, как не разглядел и мелочи. Рядом с деньгами нашёл две перетянутые жёлтой тесьмой пачки советских облигаций. Окинул взглядом сваленные рядом с деньгами горы ценной безделушки: золотые кольца, перстни с камнями, мужские и женские часы, запонки, булавки для галстука золотые и серебряные цепочки, орден Красной звезды, медаль за отвагу. Ну прямо пещера алибабы, провормотал я. К сложным на столе ценностям я не прикасался, хотя и прикинул, что вместе с припрятанными под пионом ценностями все эти богатства превратили бы похитителей, если и не в миллионеров, то в очень обеспеченных людей. В моей прошлой жизни похитивших директора швейной фабрики бандитов так и не поймали. Преступники приспокойно наслаждались награбленными у Прохорова богатствами где-нибудь на курортах в Сочи или в Крыму. Я поводил по сторонам стволами ружья, словно указкой, пересчитал стоявшие на столе стаканы и тарелки. Пришёл к выводу, что сервировали стол на троих человек. В кастрюльне на печи я не заглянул, хотя мой живот всё настойчивее напоминал о том, что приближалось время ужина. С ружьём в руках я пересёк столовую. И в гостиную, и поочерёдно заглянул в спальню. Жильцов я там не нашёл, а ценности не искал, но прихватил с собой два набора мужских подтяжек для штанов. Мой папа сейчас носил такие же, но синего цвета, не зелёные. С подтяжками я вернулся в прихожую, аккуратно уложил на грязную скатерть заряженный патронами шестнадцатого калибра ружьё, сдвинул назад элег-берет, а путал подтяжками всё ещё пребывавшего в забвении блондина. Спиленал мужчину по всем правилам, сделал из него кренделёк, соединил за спиной спутанной подтяжками руки и ноги. Без колебаний затолкал блондину в рот сложенный пополам домашний тапок. Не вернулся в спальню за волей подходящим кляпом. Поленился. Сдвинул пленника, как холодильнику. Потеснил ногами мужчину, расставленный под столом стеклянной ёмкости. Опытным взглядом оценил, что в прихожей похитителей скопилось бутылок рублей на 5. Если не на все семь. После вылета из института я в прошлой жизни поработал приемщиком стеклотары. Выпрямился, отряхнул ладони, внимательно осмотрел проделанную работу. Решил, что упаковал клиента правильно и со знанием дела. Признал выбор подручных средств для упаковки грамотным и едва ли не оптимальным. Пальцем отодвинул штору, выглянул на улицу. Убедился, что солнце еще ярко светило. А Чижик... По-прежнему стоял напротив окна, где я его оставил, на обочине дороги, около фонарного столба. Я одернул китель, поправил ремень и произнес. «Ну, а теперь в нашей программе вторая часть марлезонского балета». Вошел в ту самую комнату, что выглядело самой нежилой в доме, где стоял стол и платяной шкаф. Откинул в сторону, похожую на огромное полотенце тряпку, лежавшую посреди комнаты. Разогнал по углам клубы пыли обнаружил в полу крышку люка, как и предсказывал мой информатор. В доме моих родителей подобных дверей в подземелье не было. Вход в наш погреб находился на улице, около летней кухни. О наличии подвала строители нашего дома не предусмотрели. Поэтому без подсказки я спуск в подпол обнаружил бы не сразу, если бы вообще обнаружил. Шарил бы в поисках пленника по сараям и по уличным погребам. Я без проблем сдвинул обнаружную на люке щиколду. Она не проржавела, блестела как новая. Открыл крышку и вдохнул хорошо узнаваемый аромат заброшенного общественного туалета. Позволил запахам из-под земли смешаться с теми, что заполняли воздух в доме. Чесночный душок и табачный дым преобразили подвальное зловоние и стандартную атмосферу жилища бомжей. Такой я её запомнил. Я снял берет, бросил его на стулу у окна опустился на колени, упёрся руками в края люка, заглянул в тёмное подземелье. Увидел внизу декорированные гирляндами паутины ступени деревянной лестницы и серые кирпичные стены. Пол я не рассмотрел. До него не добирался проникавший в подвал через люк свет. Кнопку выключателя или рубильник я не обнаружил. Прислушался, уловил шорох, будто там внизу мешковины провели по стене. Илья Владимирович «Вы живой?» — спросил я. Ответили мне не сразу. Но все же ответили. «Пусть и нехотя». «Живой!» — раздался в темноте подземелья тихий мужской голос. «Это прекрасно!» — сказал я. «Вылезайте из своей подземной норы. Вас реабилитировали, поздравляю. Вас ждет сегодня встреча с сыном, горячий душ и вкусный ужин. Или вы предпочитаете не душ, а ванну?» Секунд 20 я слушал только жужжание мух и щебетание птиц за окном. "Илья Владимирович, вы ещё там?" спросил я. "Здесь", ответил тихий голос. Я снова встал на колени, отряхнул руки и спросил: "А какого фига вы всё ещё там? Выбирайтесь из своей берлоги, всё закончилось, вы свободны". После вмуз затянувшейся паузы мужской голос ответил: "Я не могу. У меня связаны руки" за спиной я выругался громко, без стеснения. Посмотрел на крошавшую поземели паутину, презрительно скривил губы. А освещение у вас там можно включить, спросил я, или мне поискать фонарь? На этот раз мне ответили сразу. Света нет, услышал я. Хреново. Я встал с колен и прогулялся мимо всё ещё неподвижного блондина в столовую. Взял там со стола коробок со спичками вернулся в маленькую комнатушку и расстегнул парадный ремень снял свой украшенный аксельбантами китель и аккуратно повесил его на спинку стула рядом с лежавшим на столешнице беретом взглянул на яркую листву за окном на белые барашки облаков что гуляли по голубой глади неба вздохнул и вернулся к открытому люку снова смотрелся в темноту не увидел внизу ни пол ни пленника Вновь вдохнул непохожие на аромат рижской иоланта запахи, уперся руками в край люка и спустился на три ступени. Лишь тогда развернулся на сто восемьдесят градусов и вцепился в грязную лестницу. Сказал, «Илья Владимирович, спускаюсь к вам. Я играю на вашей стороне. Пришел, чтобы помочь вам. Поэтому не сбрасывайте меня с лестницы и не бейте тяжелыми предметами. Договорились?» Квест освобождения из подземелья директора швейной фабрики осложнился тем обстоятельствам, что руки у Прохорова были не только связаны, но и искалечены. Особенно пострадала при допросах левая кисть директора, которую теперь скрывали окровавленные марлевые обмотки. Спички не идеально, но всё же справились с рулью осветительного прибора. Вот только светили они слабо и недолго, да и неудобно было ими подсвечивать узлы на верёвках, я распутывал в темноте на ощупь. Пожалел, что не прихватил из столовой еще и нож. Неприятные запахи и мягкие прикосновения паутины подстегивали скорость моей работы. Илья Владимирович мне не мешал, не отвлекал вопросами, пусть и вздрагивал иногда от боли. При помощи армейской смекалки, грубой силы и нецензурных выражениях я все же извлек Прохорова из-под поля. Взглянул на Илью Владимировича при дневном свете удивился тому, как сильно он внешне походил на своего сына, образца начала 2000-х годов, те же залысины, та же чёрной серебристым блеском щетину на щеках и подбородке, густые чёрные брови и карие глаза. Прохоров выпрямился, продемонстрировал мне артурову сутулость и серьёзный внимательный взгляд. Я взглянул на покрытую кровавыми пятнами рубашку бывшего пленного, на его штаны и босые ноги, на забинтованную руку покачал головой. Предвинул к Прохорову стул. Илья Владимирович охотно занял его. Прохоров прижал левую руку к груди, скривил губы от боли. "Ну и ведок у вас, дядя Илья", пробормотал я. "В таком наряде вы на директора фабрики точно не похожи". "Согласен с тобой", произнёс Прохоров. "Как тебя зовут?" Он чуть вытянул тонкую шею, всё ещё щурил от яркого света глаза. Вы не узнали меня? Я сосед вашей мамы, Сергей Чернов. Прохоров внимательно посмотрел на моё лицо и вдруг стукнул себя правой ладонью по лбу. "Точно", сказал он. "То-то мне твоё лицо показалось знакомым. Сергей, ты на Лёньку Чернова похож. Артур мне говорил, что ты вернулся из армии". Илья Владимирович взглянул на мою теляшку, усмехнулся. "А я-то уж подумал, что для моих поисков задействовали армию" заявил он. Прохоров улыбнулся, расчертил кожу на своём лице тонкими морщинами, в точности, как это делал мой приятель Артур в 2000-х. Не всю армию, дядя Илья, сказал я. Отправили только одного Дембеля. Меня. Илья Владимирович встрепенулсы, взглянул на дверной проём за моей спиной, выглянул в окно. А где эти? спросил он. Похитители, уточнил я. Сколько их было? трою. Трое. Других я не видел. Тогда не переживайте, дядя Илья. Двое сейчас заперты в сарае вашей матери. Прохоров дёрнулся. Я вскинул руки и сказал: "Спокойно, дядя Илья. Я их крепко связал, не волнуйтесь. Кир и Артур за ними присматривают". Указал на дверной проём. "А третий вон там в прихожей лежит. Его я тоже спеленал. Нас он не побеспокоит". Или я Владимирович кивнул. Снова скривил губы. Что дальше? спросил он. Какой у тебя план? Понятия не имею, ответил я, пожал плечами и добавил. На дальше плана у меня нет. Все пункты своего плана я уже выполнил. Выспасены преступники, обезврежены. Развёл руками. Вот как-то так, сказал я. Во всём, что касается дальше, рассчитывал на ваши подсказки. Вызовы милицию или или сказал Прохоров. Он перестал щуриться, покачал головой, снова прижал к груди левую руку. Я обязательно позвоню в милицию, Сергей, обязательно. Но не в дежурную часть. Мне нужен телефон. Или я Владимирович посмотрел мне в лицо, спросил: "На чём ты сюда добрался, Сергей?" Я улыбнулся и ответил: "На чежике". Прохоров попросил, чтобы я отвёз его в посёлок сказал, что всё решит по телефону из дома своей мамы. Я с Ильёй Владимировичем не спорил. Дел для себя в этой истории с похищением больше не видел. Все необходимые для спасения Прохорова двоички я раздал, таблетки для памяти кому положено прописал. Из обязательных пунктов в моём плане остался только тот, что касался мотоцикла. Чижика вернуть Степану Кондратьевичу целым, невредимым и вовремя. Да и в моих советах Директор свинофабрики сейчас не нуждался. Сам разберётся. У него наверняка имелись полезные и влиятельные знакомства в высших эшелонах городской и областной власти, судя по его должности и финансовым накоплениям. Ценные указания для Прохорова я оставил при себе, а вот блондину в прихожей не бросил. Я бросил её в подполье. С перемещением превращённого в крендель человеческого тела в подземелье я провозился не меньше, чем с поднятием оттуда директора фабрики. Бландин не разозлил меня настолько, чтобы я попросту уронил его в люк. Я сохранил его тело для будущего следствия, в относительной целостности. Сломанная челюсть ни в счёт. Отыскав в доме моток белевой верёвки, и спустил похитителя в темноту подвала, будто ведро в колодец. Заодно и почистил лестницу от паутины и его одежды. Мужину в процессе спуска очнулся но тапочек во рту помешал ему внятно донести до моих ушей фразы, возмущения и негодования. Похитителей я оставил под охраной запертого на щеколду люка. А вот на добытые преступниками ценности заявил свои права их бывший владелец. Илья Владимирович взглянул на стопки денег, на облигации, на ценные предметы, покачал головой. «Даже отцовские награды и обручальное кольцо моей покойной жены прихватили», — сказал он. «Уроды!» Ну ничего. Отольются кошки с мышки на слёзки. Я уж об этом позабочусь. Прохоров повертёл головой, будто отыскивал что-то в гостиной, посмотрел даже в направлении печи, где стояли кастрюли с так и неучно мною содержимым. При виде них мой живот тихо выругался. Серёжа, не в службу, а в дружбу, сказал Илья Владимирович. Разыщи здесь покрывало или наволочку. Упакуем туда моё барахло. Не бросать живу здесь, в ведом в соблазн милиционеров. Он хмыкнул, указал на стопки банкнот, по которым ползали две серые мухи. Да и у меня возникли некоторые трудности с объяснением происхождения денег, сказал Прохоров. Не то, чтобы меня страшили подобные трудности, но почему бы их и не избежать? Я кивнул сообщил. Дядя Илья, у меня есть вариант получше, чем на волочко. Принёс из прихожей свой чемодан щёлкнул его замками установил открытый чемодан на стуле около стола с ценностями взял его с собой для маскировки изображал я нагородного гостя пояснил я для переноски денег он тоже подойдёт не привлечёт к себе лишнего внимания как покрывало или наволочку согласен с тобой сергей произнёс прохоров действуй я перенёс две стопки денег в чемодан А из третий выдернул обёрнутую крест-накрест бумажной лентой пачку червонцев. Показал её директору фабрики, спросил: "Дядя Илья, я оставлю это себе на бензин, так сказать. Не возражаете?" Рохров пожал плечами. "Разумеется, Сергей", сказал он. "Какие могут быть возражения? В настоящий момент это уже и ещё не мои деньги. С такими расставаться проще. Бери, ты их заслужил". "Спасибо". Я кивнул и сунул первые заработанные мною в этой новой жизни деньги в карман. Взятые у родителей денежные средства я за заработок не считал. Под присмотром директора швейной фабрики переложил деньги, облигации и ценные вещи со стола в чемодан. Они там не заняли и половину пространства. Повертел головой, но ничего пригодного для мародёрства в комнате не заметил. Початая бутылка водки и пачка сигарет Прима меня не заинтересовали поинтересовался у Прохорова. Что-то ещё? Тот ответил мне жестом отрицания. Я опустил крышку, закрыл замки. Поднял чемодан со стула и взвесил его в руке. Почувствовал себя в шкуре подпольного миллионера Корейка из фильма Золотой телёнок. Приятное чувство. Я улыбнулся. Я снова сменил берет на мотошлем, вручил самостоятельно забравшемуся в боковой прицеп директору фабрики чемодан, тот обнял его руками. Одёрнул китель, поправил ремень. Всё, едем? уточнил я. Илья Владимирович кивнул. Дядя Илья, так может, заскочим сперва в травмпункт? поинтересовался я. Пусть обработают ваши раны, дадут вам обезболивающее, а потом уже рванём к телефону. Рохров взглянул на окровавленную марлю, что покрывала его левую руку. Скривил губы. Нет уж, потерплю, сказал он. Но сбежать я этому гаду не позволю. Директор фабрики хмыкнул. Кому не позволить избежать, спросил я. О ком вы говорите? Поставил ногу на педальки стартера. О том, кто заварил всю эту кашу с моим похищением и с пытками, ответил Прохоров. Или ты думаешь, Сергей, что эти уголовники сами додумались до подобной аферы? Они от меня и не скрывали имя заказчика. Или я, Владимирович, покачал головой. Уверен, похищение и мои финансы не были его целью сказал он. Ему нужна была моя смерть, точно тебе говорю, но не только она. Это уже его подручный, к счастью для меня, позарились на деньги. Прохоров махнул рукой. Едем, Серёжа, сказал он. Поспешим, у нас в запасе мало времени, если оно там вообще есть. Надеюсь, мой дорогой друг пока не догадался, что его затея провалилась и не пустился в бега.